Той комнатой была маленькая гостиная с окном на улицу. «Конечно, конечно!» Выдержка у Симингтона была не дурной. Однако он выглядел безнадежно усталым, — лейтенант Нэш сказал вежливо. «На вашем месте я бы позавтракал, мистер Симмингтон. Вы и мисс Холланд, и мисс Меган почувствуете себя гораздо лучше после кофе и яиц с беконом». Разбираться с убийством на голодный желудок — фаршивое дело. Он говорил тоном доброго, домашнего врача. Сементон сделал слабую попытку улыбнуться и сказал. «Благодарю вас, лейтенант. Я последую вашему совету». Я следом за Нэшем вошел в гостиную, и он закрыл дверь. Потом он сказал. «Вы оказались здесь очень быстро». «Как вы узнали?» Я объяснил, что мне позвонила Меган. Я чувствовал расположение к лейтенанту Нэшу. Он-то, во всяком случае, не забыл, что и Меган нуждается в завтраке. «Я слышал, вчера вечером вы звонили, мистер Бартон, и справлялись об этой девочке. Почему бы это?» Я догадывался, что это выглядит странно. Я рассказал ему о телефонном звонке Агнес. и о том, что она не явилась к Патридж, — лейтенант сказал. — Да, понимаю. Он протянул это медленно и задумчиво, потирая подбородок. Потом лейтенант вздохнул. — Да, — сказал он, — это убийство, совершенно ясно. Непосредственное физическое воздействие. Вопрос в том, что знала девушка. Сказала ли она что-нибудь этой Патридж? Что-то определенное? — Не думаю. — Но вы можете спросить сами. — Да, я зайду повидать ее, когда закончу здесь. — Что именно произошло? — спросил я. — Или вы еще не знаете? — Кое-что знаем. У прислуги был выходной. — У обеих женщин? — Сразу? — Да, здесь, кажется, прежде служили две сестры, и они любили отдыхать вместе. А миссис Симингтон устраивал такой порядок. Потом прислуга сменилась, но порядок остался прежний. Девушки заранее готовили только холодный ужин и сервировали стол в столовой. А мисс Холланд обычно готовила чай. Понятно. Здесь на первый взгляд все ясно. Повариха Роза приехала сюда из Нижнего Микфорда. И для того, чтобы съездить туда в выходной, она должна попасть на автобус в половине третьего. Поэтому Агнес всегда заканчивала мытье посуды после обеда сама. А Роза обычно перемывала посуду после ужина, чтобы не быть в долгу. В этот день было так. Роза ушла к автобусу на 2.25. Симингтон отправился в свою контору от 2.25 до трех. Элси Холланд и дети вышли без четверти три. Меган Хантер уехала на велосипеде минут на пять позже. Агнес после этого оставалась в доме одна. Насколько я разобрался, она обычно выходила из дома между тремя часами и половиной четвертого. А дом оставался пустым? О, здесь на этот счет не беспокоится. В этих краях не особо запирают дома. Как я сказал, без десяти три Агнес была в доме одна. И ясно, что она никуда не выходила, поскольку, когда нашли ее тело, она оказалась в чепчике и переднике. Я полагаю, вы можете приблизительно сказать время ее смерти? Доктор Гриффитс не хотел бы себя компрометировать излишней точностью между двумя часами и половиной пятого. Таково официальное медицинское заключение. Как ее убили? Сначала оглушили ударом по затылку. После этого в основании черепа вонзили обычный кухонный вертел, очень остро заточенный. Умерла она мгновенно. Я раскурил сигарету. Это не было приятной картиной. «Поразительное хладнокровие!» — сказал я. «О да! Это очень интересно!» Я глубоко вздохнул. «Кто это сделал?» — пробормотал я. «И зачем?»